которого во что бы то ни стало необходимо оградить от новых конфликтов с законом, готов стать орудием в ее руках и осуществить ее зловещие планы. И вот что еще я вам расскажу. И можете вернуть свое в самом деле, сэр. Я сейчас разговаривала с Эсмондом Хаддеком. Он, оказывается, здесь мировой судья. Ему принадлежит в Кингс-Девериле.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 Может, он вас послушается. Непременно так и поступлю при первой же возможности, сэр. Благодарю вас, Дживс. Неприятная история, а? Весьма, сэр. Не припомню, чтобы я попадал в историю неприятнее. Куда ни подашься, все не слава Богу. За исключением, быть может, мистера Перебрайта, сэр. Ах да, у Кити к дела пошли в гору. Я слышал об его успехах. Говорят, он теперь носит шапку исключительно на бекрень? Она свисала у него сухо, когда я последний раз его видел, сэр. — Ну что ж, это уже кое-что. Все-таки немножко греет душу, — признал я, — ибо мы, вустры, даже среди своих тягостных забот находим время порадоваться удаче друга. Безусловно, счастливый конец китикетовых дел можно считать лучом света. Да еще, вы говорите, деревенские главорезы готовы поддержать мистера Хаддека на сегодняшнем концерте? В больших количествах, сэр. Итого два луча света, черт подери. А если вам удастся отговорить Гасси от глупости, получится уже три. Неплохо. Ладно, Дживс, ступайте и возьмитесь за него,